Глава шестьдесят пятая. Шестнадцатая мая. Четверг. «Смотри, смотри, смотри!» — взволнованно воскликнула Клио, когда Рой Грейс вернулся домой около семи вечера. Она потянулась, чтобы поцеловать его, а затем показала коробку, которую держала в руках. «Яйца?» «Молодец!» — энергично кивнула она. «Тебе следовало бы стать детективом. Ой, я забыла, что ты и есть детектив». Он ухмыльнулся, закрывая за собой дверь, и легонько погладил Хамфри. «Какие-то особенные яйца, что ли?» «Да, открывай, они непростые». «Непростые?» — он заглянул внутрь. «Так, ладно, они голубого цвета. Это что-то означает?» «Не-а». «Органические яйца от куриц свободного выгула и стоят как чугунный мост?» — рискнул предположить он. «Органические, от куриц свободного выгула и достались нам бесплатно», — покачала она головой. «Бесплатно?» «Ну, нам их снесли такие штуки, живут у нас в большом загоне в саду, пернатые, кудахчут еще». Его глаза расширились от восторга, когда он, наконец, понял. «Это их яйца?» «Да, наши первые голубые яйца». «Ух ты, потрясающе!» — по-настоящему обрадовался Грейс. «А кто именно снес?» «Наверное, новые курицы, Дороти и Бесси. Раньше яиц такого цвета не было. Надо спросить Бруно. Я поручила ему присматривать за ними, и теперь он отвечает за уборку, кормление и сбор яиц. Думаю, это пойдет ему на пользу, и он выберется, наконец, из этой проклятой спальни. И я сказала ему, что лишние яйца он может продать и забрать себе деньги». «Здорово. Хорошее воспитание. А я уже и не надеялся, что они когда-нибудь будут нестись», — признался Грей. Клио покачало головой. «Парень с фермы Уишинг-Уэллс сказал, что может пройти некоторое время, прежде чем они начнут откладывать яйца. И он был прав. Я каждый день проверяла на сесты, и бруна тоже, так что мы знаем наверняка, что это свежие «Отлично. Будем надеяться, что скоро раздобудем еще парочку и приготовим из них что-нибудь вкусненькое». «Обязательно. Омлет по твоему рецепту?» «Бьен сюр», — произнес он по-французски. «Разумеется. Омлет от Грейса. и Грейс? Немного тертого сыра, мелко нарезанный перец чили, зеленый лук, красный перец и помидор, мадам. Ну вот, теперь я голодная. Тогда вели курицам снести еще и побыстрее. Я передам им твои инструкции». «Как день прошел?» Грейс последовал за ней в кухню, на ходу развязывая галстук и вешая пиджак на спинку стула. «Неплохо. В морге все спокойно. Прибыли двое. А в гостевой книге они расписались. Ну, у них руки немного затекли. Он снова ухмыльнулся. Еще Кейтлин сказала, что Ной простудился и был очень недоволен. Сейчас он спит. «Где Бруно?» «Как ты думаешь, где он?» «В своей берлоге, той самой, из которой я пытаюсь его вытащить». Рой встал позади Клио, обнял ее за талию и притянул к себе. «Рад, что на работе все тихо. Нам нужно тебя холить или лелеять. Каждый день благодарю судьбу, что с тобой все в порядке». «Я тоже. Постоянно думаю об этом. В тот раз мы потеряли ребенка примерно на этом сроке». «Понимаю, ты беспокоишься, но ты в хорошей форме, здорово Доктор сказал, что проблем быть не должно». И, конечно, теперь, когда я вернулся в Сусекс, буду ухаживать за своей прекрасной женушкой по полной программе. «Да если бы», — рассмеялась она, — «прекратишь, как только тебя опять вызовут. Но я понимаю, что для тебя это большая жертва — уйти из столичной полиции. Знаю, как много это для тебя значило». Он подошел к холодильнику. «Я все решил правильно. Не переживаю. Мое место в Сусексе. Я хочу жить здесь». Уверен, что время, проведенное на улицах Лондона, чему-то меня научило, и это поможет мне здесь. И, возможно, я немного изменил ситуацию к лучшему. «Думаешь, ты когда-нибудь победишь в войне с наркотиками?» — посмотрела клео на него. «Сумеешь перекрыть поставки?» «Не думаю. Я тебе не рассказывал, но в Ньюхэме мы остановили пацана лет четырнадцати, вел себя подозрительно. При нем был нож и девять упаковок героина. Когда мы его задержали, я спросил...» «Разве ты не должен быть в школе? Зачем ты это делаешь?» Он просто улыбнулся мне и сказал. «Я зарабатываю две тысячи в неделю, больше, чем ты». Рой пожал плечами. «Как я могу с этим спорить?» Клио улыбнулась. Она не знала, что ответить. «Хочешь пить?» — спросил Рой. «Я пью свой настой». Она указала на кружку, стоявшую на столе. «Особый коктейль для беременных». «Вкусно?» «Пахнет расплавленным асфальтом, а на вкус как плесень», — поморщилась она. «Как заманчиво!» «Либо это очень умный интернет-маркетинг, либо у миллионов беременных женщин в соцсетях вкусовые рецепторы отличаются от моих». «Может, твои вкусовые рецепторы изменились из-за беременности?» «Такое и раньше случалось». Грейс подошел, взял варево и понюхал его. «Фу, отвратительно!» Он поставил кружку на стол. «Пряму удар на себя», — улыбнулась Клио. «Черт, малышу лучше бы это оценить по достоинству. Буду напоминать ему или ей до конца жизни». Хамфри вбежал в комнату и направился к Рою. Тот погладил пса. «Ладно, мальчик, чуть позже прогуляемся с тобой хорошенечко. Пойдем гулять». Обычно Хамфри прыгал и приставал, но вместо этого забился под стол. «Хм, странно как-то». «Что, Рой?» Я же сказал волшебное слово «гулять», а Хамф забрался под стол. Посмотри, просто лежит там и вылизывает лапы, как ошалелый. Может, ему стыдно, потому что я серьезно его отругала? Он рычал на Ноя. Наверное, спрятался от стеснения. Рычал? Он же такой добряк. Что случилось? Возможно, он чувствует, что в доме будет еще один ребенок. Вот и приревновал, пожалуй, плечами Клио. Надеюсь, Бруно его не дразнил. Часто замечаю, что он его достает. «Может, в этом дело?» «Бруно?» «Да Бруно прекрасно с ним ладит. Не думай о нем плохо. Это одно из его положительных качеств». «Я просто хочу сказать, что нам надо очень внимательно следить за псом, когда он будет с Ноем и новорожденным. Если он проявит хоть каплю агрессии...» Клео удержалась от слов, о которых потом могла бы пожалеть. «Ой, да ладно, милая. Ты всегда говоришь, что собака не только на Рождество, а на всю жизнь». «Присмотрим за ним, и, если понадобится, будет жить отдельно. Уверен, это мелочи». «Надеюсь, что так», — ровным голосом произнесла она. «Понимаю, о чем ты хорошо. Давай не будем расстраиваться из-за того, что еще даже не произошло. Я буду рядом с Хамфри, буду следить за ним, как ястреб, и он ничего не сделает никому из детей. Обещаю. Помни, я следователь, так что ты должна мне верить», — пошутил он, пытаясь немного разрядить обстановку. «Ладно. Ну что ж, следователь, как прошел остаток дня?» Вместе с Гленном и командой юристов проверял документы, подготовленные для процесса над доктором Криспом. «Скользкий тип, доктор Крисп. Чуть не оторвал тебе ногу. Но тут же ничего личного». «Личная Муа. Милый, добрый семейный врач, склонный насиловать и убивать молодых женщин, который прострелил мне ногу из ружья 12 калибра. Так что спустя полтора года я все еще прихрамываю». «Что ж тут личного?» Он снова недобро улыбнулся. «Он просто делал свою работу, а я сделаю свою». Клио как-то странно посмотрела на него, словно на миг засомневалась, шутит он или нет. «Урод замыслил побег, и я знаю, что нужны дополнительные меры безопасности. Из больницы такому изобретательному человеку, как Крисп, сбежать легко, но этот идиот Пью ничего и слышать не хочет». «Он отказался договариваться с лондонской полицией, потому что затраты лягут на нас. Представляешь?» «Как Пью вообще оказался на этой должности?» — спросила она. «Кто, черт возьми, его назначил?» «Принцип Питера», — ответил Грейс. «Чей принцип?» «В шестидесятых годах один парень, кажется, социолог по имени Питер, как его там» выдвинул теорию о том что в каждой организации рано или поздно люди продвигаются по службе до уровня своей некомпетентности годится наверное лучше тебе позаботиться чтобы тебя больше не повышали усмехнулась она спасибо тебе большое он дружески хлопнул ее по плечу и покачал головой проблема с пью в том что непонятно как он к тебе относится я только вернулся из столичной полиции видел его пару раз и все было нормально он вел себя вполне дружелюбно На самом деле он собирался поддержать мое прошение о назначении на должность главного суперинтенданта Суссекса. Но в случае с Криспом он ведет себя как обычно. Грейс покачал головой. «Знаешь, я почти хочу, чтобы он, черт возьми, сбежал. Просто позлить пью». Его прервал звонок рабочего телефона. Это был Норман Поттинг. Желание Роя Грейса сбылось. Крисп сбежал».